Глава 5. Йеннифер Она обернулась точно удивленная, хотя ведьмак не сомневался, что она уже давно слышала его шаги. Поставила на землю деревянный ушат, выпрямилась, откинула со лба волосы, высвобожденные из-под золотой сеточки, и теперь крутыми локонами, спадающие на плечи. Геральт? Как обычно, она носила только два своих цвета — черное и белое. Черные волосы, Черные длинные ресницы, позволяющие только гадать о цвете скрытых ими глаз. Черная юбка. Черный короткий кафтанчик с белым меховым воротником. Белая рубашка из тончайшего льна. На шее черная бархотка, украшенная усеянной бриллиантами обсидиановой звездой. — Ты ничуть не изменилась. — Ты тоже, — поморщилась она. В обоих случаях это одинаково нормально. Однако напоминать об этом, хоть может, это и не самый скверный способ начать разговор, «Бессмысленно. Правда?» «Правда», — кивнул он, глядя туда, где стояла палатка Недомира, и горели костры королевских лучников, частично загороженные темными квадратами фургонов. Со стороны дальнего костра долетал звучный голос Людика, напевающего звездным трактом одну из своих самых удачных любовных баллад. «Ну что ж, со вступлением покончено», — сказала волшебница. «Что дальше? Слушаю. Видишь ли, Енифер? — Вижу, — резко прервала она. — Но не понимаю. Зачем ты приехал? Ведь не ради же дракона. В этом, я думаю, ничего не изменилось. — Нет, ничего. — Так зачем же, — спрашиваю, — ты присоединился к нам? — Если я скажу, что из-за тебя. Поверишь? Она молча глядела на него, и в ее блестящих глазах было что-то, что никак не могло понравиться. — Поверю, почему бы нет, — сказала она наконец. — Мужчина любит встречаться с бывшими любовницами. Любит освежать воспоминания, любит думать, будто давние любовные игры дают им что-то вроде пожизненного права собственности на партнершу. Это хорошо влияет на их самочувствие. Ты не исключение, несмотря ни на что». «Несмотря ни на что», — усмехнулся он, — «ты права, Енифор. Твоя внешность прекрасно влияет на мое самочувствие. Иначе говоря, я рад, что вижу тебя». «И это все? Ну, допустим, я тоже рада». «Нарадовавшись, желаю спокойной ночи. Видишь, я отправляюсь на отдых. А предварительно намерена смыть с себя пыль и грязь, но при этом привыкла раздеваться. Посему удались и с присущим тебе тактом обеспечь мне минимум удобств». «Ен», — протянул он к ней руки, — «не называй меня так!», — яростно прошипела она, отскакивая, а из пальцев, протянутых в его сторону, посыпались голубые красные искры. «Если коснешься, выжгу глаза про хвост!» Ведьмак попятился. Чародейка, немного остыв, снова откинула волосы с лба, встала перед ним, упершись руками в бока. «Ты что думаешь, что мы весело поболтаем, вспомним давние времена, а может, в завершении всего пойдем вместе на воз и подзаймемся любовью на овчинах? Так, просто, чтобы освежить воспоминания, да?» Геральт, не зная, читает ли чародейка его мысли или удачно отгадывает, Молчал, криво улыбаясь. «Эти четыре года сделали свое, Геральт. У меня все прошло. И только исключительно поэтому я не наплевала тебе в глаза при сегодняшней встрече. Но пусть тебя не обманывает моя сдержанность. Енифер, молчи! Я дала тебе больше, чем кому-либо из мужчин, паршивец. Сама не знаю, почему именно тебе, а ты... О нет, дорогой мой, я не девка и не случайно прихваченная в лесу эльфка» которую можно в одно прекрасное утро бросить, оставив на столе букетик фиалок и уйти, не разбудив, которую можно выставить на посмешище. Осторожней. Если сейчас ты скажешь хоть слово, пожалеешь. Геральт не произнес ни слова, безошибочно чувствуя бурлящую в Йеннифер злобу. Чародейка снова смахнула с лба непослушные локоны, взглянула ему в глаза. — Что ж, мы встретились, — тихо сказала она. — Не надо выставлять тебя на посмешище. Сохраним лицо, прикинемся хорошими знакомыми. Но не ошибись, Геральт, между нами уже нет ничего. Ничего, понимаешь? И радуйся, ибо это означает, что я уже отказалась от некоторых проектов, еще совсем недавно касавшихся тебя. Однако отсюда вовсе не следует, что простила. Я тебя никогда не прощу, ведьмак. Никогда. Она резко повернулась, схватила ушат, расплескивая воду, и ушла за воз. Геральт отогнал бренчавшего над ухом комара и медленно пошел к костру, у которого в этот момент редкими хлопками награждали выступление Лютика. Он посмотрел на темно-синее небо по над черной пилой вершин. Хотелось смеяться, неведомо чему.